Глава 140. Возвращение в Коколанд. Коколанд – место обитания божьей коровки Кокосинель, главного персонажа многосерийного детского мультфильма про ее приключения. Единственное преимущество наркотика – его мир неизменен. Кварталы, мерзкие морды дилеров, цены, видимость тайников и подполья – «Ничто никогда не меняется». Лайка передернула при мысли, что придется снова туда погрузиться. «Во имя правого дела». «Его план сработает только после определенной дозы». Он не стал пользоваться своим мобильником, даже оставил его дома и взял такси. «Закупки лучше сделать втихую». Лаик по-прежнему питал слабость к грязным кварталам и подозрительным сборищам в глубине парковок. Он велел высадить его на перекрестке улиц Добервилье и Декриме. Туннель под железнодорожными путями играл роль магазина самообслуживания. Он обошел дилеров и объяснил, что требуется. В ответ получил только ругань или предостережение. «По кривой дорожке идешь, парень». Лайк расхохотался. Один, без машины, в костюме за пять тысяч евро он являл собой идеальный образчик лоха, которого грех не общипать. Но никакого страха не испытывал. Скорее даже возбуждение. И подспудное желание, чтобы все закончилось кровью. Пушку он с собой прихватил. «Когда мне понадобится совет...» ответил он последнему. «Я тебе звякну. Где мне найти Микки?» Дилер пожал плечами, на нем был летний засаленный костюм и панама, из-под которой торчали белобрысые патлы. Он походил на одного из черных демонов Гватемалы, скелет в шейном платке и шляпе с сигарой в зубах. Не самый незаметный прикид, особенно в ноябре. «За железнодорожными путями, — пробормотал тот, — Там строительные вагончики, в одном из них... Лейк пошел дальше, не поблагодарив. Наверняка мужик и сам работал на Микке. Он поднялся по улице до и, пройдя несколько сотен метров вдоль глухой стены, нашел приоткрытые ворота. Проскользнул внутрь, сменив зыбкий свет фонарей на тьму. Пересек паркинг, где выстроились тяжелогрузы, Нашел лаз и выбрался на железнодорожные пути. Рельсы, балласт, брошенные вагоны. Лан требовал немедленных действий, но Лаик чувствовал, как за этой неотложностью пульсирует дрожь возвращения к прошлому. Нарко остается нарком. Его первые переживания исчисляются в граммах. Воспоминания лечатся иглой. Сладострастие раба, который целиком отдается яду поработившему его. Мрачное и возбуждающее отречение зависимого, который ждет только смерти в виде великой вспышки. Он заметил строительные вагончики. От вони влажной глины, смешанной с дегтем ржавчины, щипало в носу. Какие-то бесплотные тени с улыбкой на губах и дозой в кармане устремлялись к своим норам, чтобы пустить ее гулять по венам. Строительный мусор, лужи, отбросы — все здесь обладало особой плотностью, нетленной массой. Биологически неразложимые продукты общества, которое не могло рециркулировать свои отходы полностью. Никогда еще лаик не чувствовал себя так хорошо. Трейлер Микки узнать было нетрудно, в относительно лучшем состоянии, чем прочие, и свет там горел в то время, как в вагончиках рабочих уже спали, а фургончики проституток мягко раскачивались. Он зашел без стука. Можно было ожидать, что внутри окажется цыганский развал или бардак берлоги, но кабинка была прибрана, как жилище мелкого бухгалтера, помешанного на цифрах. Дилер потягивал кофе и смотрел футбольный матч по лэптопу. Подняв один глаз, он даже не вздрогнул и улыбнулся. «Настоящая любовь никогда до конца не проходит?» «Заткнись», — ответил Лейк. «Мне нужна доза в 30 граммов, самый чистый, что у тебя есть» а еще сода и водяная трубка. «Ты что, решил, что попал в супермаркет?» Микке, наверняка его имя было Мишель, развернулся в кресле на колесиках лицом к Лайку. Светлые волоски, уже собравшиеся в дальнюю дорогу, бледная физиономия, молочно-голубые глаза, дряблый рот. Все вместе напоминало куклу, слепленную из теста. Нарки прозвали его волдырь с тошнотворным намеком на панорицей с гноем, который возникает вокруг ногтя. «У тебя есть что мне надо?» «Надо посмотреть!» Лейк бросил на стол три тысячи евро в сотенных банкнотах. Ему нравился этот жест. Ему нравился этот налик. Настоящая сцена из фильма. «Ого!» Протянул другой, выпрямляясь с якобы шокированным видом. «Ты растерял хорошие манеры среди своих толстосумов. Бабки так не швыряют!» Лейк, упершись ладонями в стол, наклонился к нему. «Ты мне все это достанешь? Да или нет?» Микки, не отвечая, отъехал в кресле. С торчками у него был большой опыт. Лишнее ожидание, лишнее мучение, а значит, тем лучше для торга но с Лаиком он не знал, с какой ноги плясать. Был ли тот действительно в ломке, или наоборот, под мощным приходом кокса, или же просто кайфовал от ощущения власти, которую дает бабло. Барыга подозревал, что тот вооружен, сам-то он был, но кому нужно устраивать бойню посреди мягкой зимней ночи? «Что ты делаешь?» — спросил Лаик, готовый взорваться. Диллер только что взялся за мобильник. проверяя запасы». На самом деле Микки звонил своим подручным, которые трахались в каком-нибудь фургончике по соседству. Горели все тревожные лампочки. Но Лайку хотелось сыграть на грани, до упора испытав судьбу. Прошло несколько секунд, после чего он продолжил. «Так у тебя есть товар?» «Сейчас будет». И точно, именно в этот момент за спиной распахнулась дверь, и его схватили два телохранителя. У него только хватило времени заметить странную деталь. Один из них был настолько же высок, насколько другой мал. Гигант врезал ему кулаком в живот, Лейк сложился пополам, рот наполнился кислым. Времени сблевать не осталось, колено коротышки пришлось ему прямо в челюсть. Настоящий бальный номер современного танца Боль превратилась в свинцовый ком Удар в черную дыру, ослепив его до мелькания звездочек Где-то вдали, в самой глубине мозга И однако он напряг мускулы и отбросил обоих головорезов Пистолет был уже у него в руке и направлен на волдыря «Забыл, кто я, пидор» — бросил он, взводя свой девятимиллиметровый В вагончике все замерло, но Микки сохранил спокойствие. Он только примирительно махнул рукой своим цербером, как арбитр, разводящий по углам борцов на ринге. «Твой отец умер, а брат в больнице», — прошипел он, не сводя глаз с лаика. «Ты что думаешь? У меня телевизора нет? Если выстрелишь, загремишь на двадцать лет в каталашку, как любой козел. Ты теперь никто, Марван. Он забрал со стола деньги «Оставайся с носом», потом приказал двум скотам Выбросить отсюда это дерьмо». Лаик сделал пистолетом круговое движение. Первый, кто дернется, первым и получит. Том и Джерри заколебались. «Я говорил не о моей семье», — бросил он, — «а о моих бабках». «Ты что, ушел из бизнеса? Три тысячи — это только закуска». Микки вытянул шею над столом с заинтригованным видом. Чего тебе на самом деле надо? Личные документы, в том числе карточка с группой крови. Цену назначишь сам. Дилер хлопнул в ладоши и расхохотался. Ни хрена себе, а Санта-Клаус-то в этом году явился пораньше.